Глава 5 По имени Стребога прозвались Стремление, Стрела и Стремнина. Все могучее, грозное, неукротимое. Стребожьими внуками рекутся метельные ветры с корнями вырывающие леса. Мне свирепая буря всегда нравилась больше тихого ветерка. Большеглазая теля лижет руки напрашиваясь на ласку, зато угрюмый тур, как уж ударит дерево на землю. Всегда нравилось мне не то, что добрым людям потребно. Мать говорила, я молода и жизни не видела. Я была у нее то мала, то стара, смотря за что меня надо было бронить. Сама она прожила очень тяжкую жизнь. По крайней мере, я про то слышала не раз и не два. Не мне, брат, судить, но теперь я думаю, что страдание — не грех, но само по себе и не заслуга. Дело не в том, чтобы много страдать, а в том, чтобы думать и набираться мудрости, если пережитое не отшибло ума. Я сидела в гриднице за столом, и могла всласть любоваться крепкими руками мужей, этими широкими запястьями и буграми сильных мышц повыше у локтя. Когда-то глупой маленькой девочкой я очень жалела, что у меня никогда не будет таких. Теперь... Теперь я в точности знала, какие руки были у того, кого я всегда жду. Вот занятно. Еще год назад я не ведала о нем почти ничего. Потом встретила варягов и догадалась, он был воином. А теперь я знала его совсем хорошо и могла уверенно молвить, на что он ответил бы, на что промолчал. И примерно даже как выглядел. И только в живе его обрести никак не могла. Мне упорно казалось, он был где-то рядом. Вот-вот растворит дверь и войдёт. На день шел за днём, день сменял день. А может, просто нужны были совсем другие глаза, вовсе не те, которыми я чилась его рассмотреть. В небе летели рваные весенние облака. По берегам на открытых солнцу местах снег уже стаял, но море ещё дремало во льду. Варяги нюхали воздух, нетерпеливые, как женихи перед свадьбой. Им хотелось скорее поднять пестрые паруса, смочить весла в прозрачной Невской воде. Нас, отроков, приход весны волновал едва ли не больше. Скоро, совсем скоро вождь назовет срок посвящения. Мы жаждали его и боялись, мечтали приблизить великий день и отчаянно трусили. Были не прочь его отложить. Но в это самое время налетели такие ветры, что мы на долгое время забыли про все. По крайней мере, я. В дальнем селении за рекой Сувер издохла корова. Казалось бы, нам в городке до того совсем не было дела. Однако через три дня коровья смерть повторилась. Уже ближе по всю сторону. И, наконец, у самого третьяка сразу... Две бурушки перестали есть, улеглись в хлеву на подстилку и больше не встали. Осиротили двоих телят, недавно рожденных. Тут уж начали поговаривать, будто глухой полночью по берегу моря ходил коровий скелет. Ходил себе, дергал невкусную прошлогоднюю травку. «Одна за ворота, чтоб не ногой». Немедленно сказал мне воевода. Моего самолюбия он не щадил никогда. Обычно я злилась, но в этот раз трусость перевесила. Лучше я останусь дома, потому что приказал вождь. Этой ночью был наш с Яруном черед стоять в шубах и с копьями, охранять ворота, чтобы никто не снял с петель да не унес, как говорил Словомир. Ярун, помню, загодя со мною советовался, что станем делать, если коровья смерть встанет перед воротами и заревет пустой костяной глоткой, желая войти. Обоим было страшно. Вдвоем ничего не придумали, кроме как скорей будить воеводу. Пусть зовет сильных богов, дремлющих зарезными дверьми. Словомир услышал нас, хмыкнул. «Кого есть здесь-то губить, бестолковое? Смех его, впрочем, нам не показался уверенным. Вечером, когда мы заложили брусом в ворота и стали прохаживаться по забралу, нас против обыкновения не покинули одних. Почти никто из воинов не ложился надолго, даже плотица, скрипя деревянной ногой, взошел к нам на стену. Все ждали чего-то. Не то услыхали в деревне случайно оброненное словцо, не то взгляд, чей поймали. Этой ночью коровью смерть будут гнать из деревни. Надо держать ухо востро. Мало ли. Опытные мужи не ошиблись. В середине ночи со стороны деревни долетел яростный крик женщины. Словомир тотчас посмотрел на меня и сказал, мол, «С таким только рвать косу разлучницы». И следом поднялся неистовый шум. Виск, железный звон серпов и сковород. Потом луна вышла из-за облака, и мы увидели толпу белых теней, двигавшуюся краем селения. Тени плясали, трясли распущенными волосами и бесстыдно задирали подолы, пугая невидимого врага. Одна, напрягаясь, медленно тащила саху, две других вели борозду. Мне не надо было объяснять, что там происходило. Почти то же самое делалось по весне у нас, только к нам коровья смерть до сих пор не заглядывала. Мы опахивали свое место тихо и тайно, готовя буде появиться страшные гости неодолимую стену, очерченный круг. Сюда, к третьяку, болезнь уже добралась. Вот женщины и надеялись ее устрашить, заставить убраться из смыкавшегося кольца. Дома в Саху всегда впрягали меня. Получалось неплохо, не хуже зимнего оберегания, когда я метала топор. Я задумалась, кто таскал ее ныне вместо меня. Но тут женщины загомонили все разом, и голоса перекрыл отчаянный собачий вопль. Несчастный пес верно выскочил полаять на шум, и распаленные бабы приняли его за коровью смерть, удирающую в собачьем обличье. Схватили зверя и живого рвали на части. Я поежилась. У нас хранили до черного дня иной способ поймать погубительницу, более верный. Старцы сказывали, перед опахиванием нужно согнать всех коров в один двор и не спускать глаз, а потом, пересчитывая, разобрать своих. Ничейная, дико косящаяся и есть смерть. Ее сообща валят в костер, а пепел выбрасывают подальше. Между тем гибнувший пес укусил кого-то и вырвался. Темный кулм отделился от белой толпы и полетел через поле, к чаще кустов. Вслед немедленно устремилась погоня. Неистовые девки мчались с хмельной быстротой. Попадись им кошка вместо собаки, и вздумая эта кошка скрыться на дереве, Дерево вырвали бы с корнем. Пес, однако, умирать не хотел и мчался стрелой. Женщины, в конце концов, потеряли его и возвратились. И запряженная в саху двинулась дальше, огибая дворы. Зверю и человеку незачем попадаться им на пути. К утру мой побратим расслышал из-под стены чей-то стонущий плач. Люди заспорили. Многим подумалось, что это коровья смерть, изгнанная деревней, просилась к нам в городок, думала отсидеться. Я сказала упрямо, Пес там безвинный, сама соху таскала, знаю, что говорю». Воины сначала отмахивались, звали глупой слезливой девкой. Я твердила свое. Потом пришли слова мира и воевода. Вождь послушал нас, споривших, велел всем замолчать. И снова вполз вверх по брёвнам, Отчаянный жалобный плач. Варяг велел коротко. «Отворяйте, сам погляжу». Да, не зря мой старый наставник напоминал, как тяжко вождю. Я испуганно перебрала в уме гейсы мстевое. Вроде там ничего не было про собак и коров. Он не стал никого звать, двинулся за ворота один. Словомир, конечно, брата не кинул, пошел вслед. Я перетрусила, но побежала за ними, потому что опять все было из-за меня. Небо уже серело, встречая рассвет, и мы нашли его без труда. Пес затих и затаился, когда мы приблизились. Он проворно бежал, пытаясь спастись, но теперь не мог сдвинуться с места. Воевода первым пошел к нему, раздвигая кусты. «Мечом хоть проверь». — встревоженно сказал Словомир по-голадски. галацки В самом деле, солнечный крест, начертанный стальным острием, всякую нечисть заставит убежать без оглядки. Вождь даже не обернулся. — Я и так вижу, что здесь просто собака. Опустился на корточки, уверенно положил руку на черные прижатые уши, и пес не укусил его. Снова заплакал, жалобно, И недоуменно. У него была сломана передняя лапа. Половина хвоста отсечена ударом косы. Шерсть на брюхе и на боку вырвана с кожей. Я пригляделась к светлым пятнам на морде и узнала веселую лайку, сопровождавшую на охоту сыновей третьяка. Вождь поднял голову и кивнул мне. «Займись». Я осторожно приподняла пса, подсунула руки. Мой женский голос, а может, особенный запах, заставил его завизжать и в ужасе дернуться. Потом он принюхался повнимательнее и умолк. Надо будет позвать добрую арву, пусть нянчатся. Еще я подумала, не пришли бы доискивать беглеца. Чего доброго найдут по следам, по крови из ран. Других собак приведут, нюхать велят. Я не ошиблась. Днем, когда измученный пес наконец уснул у огня, завернутый в старое одеяло, мы увидели большую толпу, подходившую к крепости через поле. Я решила, сейчас велят затвориться. Но вождь даже не спросил оружное лишедшее, не приказал бросать все дела, хвататься за копья, молча выслушал доносившего, пожал плечами и вышел во двор встречать. Мой старый наставник попросил подвести его поближе к вождю. Варяг оглянулся на нас, и в светлых глазах мне почудилось одобрение. Конечно, он никого не боялся, хоть с дружиною, хоть один, но дельный совет не помешает, даже ему. Когда из дому любопытно выглянула Вилета, словамир тотчас погнал ее. «Иди-ка отсюда!» Послушная девочка скрылась за дверью, но совсем не ушла. Я видела в щелке край ее платья. Я, впрочем, скоро забыла о ней, начав сравнивать входивших в ворота Родовичей третьяка с кметями, что без приказа высыпали во двор. Да. Как не вспомнить Еруна, пытавшегося уязвить брата вождя? Дойди дело до свалки, этим парням оружие не понадобится. Им даже незачем будет ввязываться всем, достанет десятка. Мстевой ломаный мог позволить себе держать ворота распахнутыми. Ему и стены-то были нужны не от третьяка, а от такого же, как он сам, только чужого. Еще я думала, выдаст ли он раненую собаку. Незачем бы ему ссориться с третьяком, но бросить на муку безвинную тварь, приползшую под забрало, руки ему лезавшую доверчиво. Вилета все утро гладила пса, поила из чашки. Тут я заметила, что деревня посматривала на меня и шепталась. Особенно женщины. Я рассудила, прослышали, как я дралась с голубой. Невелика редкость, девичья драка. Но одна четверых порит не каждый все-таки день. Наверное, люди бывали в крепости реже, чем мы у них. Кольцо бревенчатых стен поубавило уверенности, Заставила загрудиться вместе. Только третьяк вышел вперед и поклонился вождю, смотревшему с крыльца одружин избы. «С чем пожаловал старейшина?» — спросил тот спокойно. За эти месяцы я немножко к нему пригляделась. Не могу объяснить, но было что-то. Словом, на месте третьяка я бы очень остереглась. Третьяк переступил с ноги на ногу, кашлянул, Он боялся варяга и чувствовал себя неуютно, но пятиться было некуда. Рот смотрел ему старейшине в спину. Он погладил честную бороду и сказал, «Справедливого суда хотим, воевода! Девка твоя, Зимка, коров нам испортила. Отдал бы ее, пока все-то не передохли!» Родовичи позади него закивали головами И зашумели, сперва тихо, потом громче поддерживая предводителя. Они указывали на меня пальцами, и эти пальцы были готовы сомкнуться на мне безжалостными клещами, разорвать, когда вечервали собаку. «Отдай ее нам! Судить станем!» Была там и старшая жена третьяка, мать голубы, угощавшая меня кисельком.